Раковина. Раковина была популярным изобразительным мотивом еще в эпоху античности. Тогда же она стала атрибутом морских божеств. Раковина, запряженная дельфинами или гиппокампами, превращается в колесницу Посейдона и амфитриты, Нептуна и Галатеи, а сопровождающие их нереиды дуют в раковины, как в триумфальные рога. Но в первую очередь раковина ассоциируется с образом Афродиты Венеры, рождённой, согласно мифу, из морской пены. Античная традиция нашла своё продолжение в эпоху Возрождения, и один из самых известных примеров — картина Сандра Боттичелли «Рождение Венеры» 1485-1486 годов. В некоторых случаях Венера держит в руках морской гребешок, который становится знаком женского начала. Символика раковины, связанная с зарождением жизни, перешла и в христианское искусство. В период раннего возрождения в целом ряде произведений можно встретить изображение Девы Марии, над головой которой помещена архитектурная деталь, повторяющая форму раковины. Фра Филиппа липи Мадонна с младенцем, около 1440-го. Пьера Делла Франческо, Мадонна на троне со святыми и донатором ферига де мантифильтро Алтарь Монтифильтро, 1472-1474-й. В тексте Великого акафиста Богородицу называют жемчужницей, раковиной, обогрившей пурпурное одеяние Бога, раковиной, принесшей божественный жемчуг. Возможно, существует также параллель между этой символикой и символикой полукруглого перекрытия алтаря в церковных сооружениях, которое получило название конха, раковина. В иконографии XII века морской гребешок появился в качестве атрибута апостола Иакова-старшего. Благодаря этому он станет знаком паломников, совершивших путешествие в Сантьяго-де-Компостелло, испанский город, где в кафедральном соборе покоятся останки святого Иакова. Цель этого паломничества — спасение души, а не тела. Тело — всего лишь раковина, и человек мог уподобляться раковине. Раковина-жемчужница и моллюск — это кости и плоть человека, а вышедшая из них драгоценная жемчужина — его душа. Иногда раковина изображается в руках Иоанна Крестителя в сцене крещения Христа. Из нее Иоанн Креститель изливает воду на будущего спасителя мира. Особое значение появилось у этого предмета в натюрмортах XVII столетия. Вскрытая или пустая раковина могла означать душу, покидающую земную оболочку в композициях жанра ванитос. В так называемых роскошных натюрмортах встречаются изображения перламутровых раковин наутилусов или кубков, созданных из них. Такая раковина рассматривалась как символ роста и обновления, поскольку имела свойство расти на протяжении всей жизни моллюска. В ее спирали видели образ Вселенной — модель космоса или лунную спираль, восходящее и заходящее Солнце, а в пропорциях наутилуса высчитывали золотое сечение. Своя символика была и у устричных раковин. Устрицы известны как природный афродизиак. Именно поэтому в натюрмортах или жанровых сценах с изображением устриц угощение устрицами или пустые раковины, разбросанные на полу в публичном доме, нередко прослеживается эротический подтекст, а сами они становятся знаками кратких и сомнительных плотских удовольствий. Раковины, как символ плотской любви, изображены в саду земных наслаждений Босха. Пьера Делла Франческо. Мадонна на троне со святыми и донатором Ферриго де Монтефильтро. Алтарь Монтефильтро, 1472-1474. В центре раковины на нити висит страусиное яйцо, символизирующее девственное рождение. В Средние века считалось, что страус выкапывает углубление для яйца, засыпает его песком, и псенец рождается сам по себе. Однако изображение страуса являлось также и геральдическим символом рода Монтефильтро.